Сна, осень 1980 года. Николай Губанов. Сначала марта не проходило недели, чтобы Славик не появился у Губановых. «Ну что, звонили? Есть ответ?» — требовательно спрашивал он. Услышав, что ответа из прокуратуры нет, становился злым и придирчивым, словно Юра был в чем-то виноват. Николай Андреевич с грустью констатировал, что из симпатичного, веселого, любознательного мальчишки Славик превратился в агрессивного, нетерпеливого парня, живущего только своей правдой и не желающего слушать доводы других. Все попытки и Юры, и Николая Андреевича объяснить, что быстро ничего не делается, нужно время, нужно уметь ждать, наталкивались на упрямое недоверие. «Юрка сделал что-то не так, потому ничего и не выходит. С этим прокурором не получается, надо другого искать, а не сидеть и ждать у моря погоды». Первое время Юра очень болезненно воспринимал Славкина неудовольствие. Потом привык. Николай Андреевич видел, что регулярные визиты друга становились для сына все более тягостными. В мае, когда режим предолимпийской подготовки заработал в полную силу, Славик перестал приезжать. Пару раз явился к Губановым после десяти вечера, Юру не застал. Выслушал объяснение Николая Андреевича и угрюмо спросил. «Теперь до августа так будет. Юрку не поймать никак. Если какой ответ придет, то я и не узнаю, что ли?» Губанов напоил гостя чаем с бутербродами, Снова, в который уже раз повторил, что у прокуроров республиканского уровня очень много работы, и каждая жалоба подолгу ждет, когда дойдут руки до ее проверки. Тем более речь идет о том, что случилось 14 лет назад, и людей, которые могут ответить на вопросы, быстро разыскать не получится. Я тебе обещаю, Слава, как только будет ответ, ты сразу узнаешь. Мы в тот же день телеграмму пошлем. «Вам не говорили, когда в поселок телефонную связь проведут?» «Да есть же связь, только она для начальства. Простым людям иметь домашний телефон не обязательно», — зло проговорил Славик. «Это у вас в Москве в каждой квартире свой телефон, а у нас...» Мать сколько раз спрашивала. «Ответ один. Номеров нет, ждите, когда построят новую АТС». «А вы точно? Сразу сообщите. Обещаете?» — Обещаю, — твердо ответил Губанов. — У меня душа болит смотреть, как ты ездишь сюда, тратишь время. Ты же работаешь, тебе нужно и отдохнуть, и матери по дому помочь, и своей жизнью заняться, с девушками встречаться, в кино ходить, книги читать. — Не хочу я с девушками, и книги эти мне не сдались, — огрызнулся Славик. — Книги мне отца не вернут. — Но и ответ из прокуратуры его не вернет. «Да знаю я, но хоть доброе имя! Столько лет ждал, надеялся, верил, что Юрец станет милиционером и поможет. Ладно, дядь Коля, поеду я назад, поздно уже, не буду больше вам мешать». Уже на пороге снова повторил. «Смотреть, дядь Коля, вы мне обещали. Как что узнаете, сразу телеграмму отбейте, я тут же примчусь». Слово свое Славик сдержал. До конца августа у Губановых не появлялся. В следующий раз он приехал только в сентябре. «Ну почему, почему?» — негодовал он. «Полгода прошло, а до моего дела все руки не доходят. Как так может быть?» Николай Андреевич прекрасно понимал, как так может быть. Но разве правильно требовать от молодого парня, чтобы он разбирался в тонкостях аппаратных игр? Если то, что рассказывают про Баронина, соответствует действительности, то он наверняка запросил дело, убедился, что там полно огрехов, и теперь ждет удобного момента для решающего выпада против следователя Полынцева и против милиции. Разумеется, уже проконсультировался с комитетом, там ситуацию взяли на карандаш и тоже собираются использовать, когда им станет нужно. Однако объяснять все это славило Врушенкову нельзя. Тот визит стал необыкновенно тягостным и последним. Славик злился, повышал голос, упрекал отца и сына Губановых в неправильных действиях, подозревал во лжи. Кончилось все тем, что они с Юрой крупно поссорились, и Славик сорвался и ушел. Юра после этого не спал всю ночь, и до самого утра Николай Андреевич слышал, как сын тихонько проходит на кухню, ставит чайник, а из под двери тянет сигаретным дымом. Юра долго переживал из-за этой ссоры и через какое-то время сказал отцу, что хочет съездить в Успенское. Не могу я так, пап. Я должен поговорить со Славкой, уладить все это. Ну за что на меня злится? В чем я виноват? Или ты тоже считаешь, что я где-то неправильно поступил?» «Ты ни в чем не виноват, сынок. Конечно, поезжай. Поговорите спокойно, разберитесь во всем. В конце концов, мы живем в той системе, в какой живем. Другой у нас не будет. Придется приспосабливаться. Постарайся объяснить это Славику. Он же не глупый парень, должен понять». «Он мне не верит. Николай Андреевич в тот момент поймал себя на недоброй и, наверное, не очень справедливой мысли. Читал бы побольше книг, поверил бы. Когда мало знаешь, жизнь кажется простой и устроенной под четким понятным правилом. Чем больше читаешь, тем лучше понимаешь, что ничего простого и легкого в жизни нет. Все трудно, все больно, все сложно и решение приходится принимать далеко не самые приятные. Тяжело, наверное, Юрке с таким другом. Очень уж они разные. Но вслух этого, конечно, не сказал, только похлопал сына по плечу. «Поезжай. Ссора между друзьями — это нехорошо». Юра выкроил время, съездил в Успенское, вернулся молчаливый и расстроенный. Подробности отцу не рассказывал, но было и без слов понятно, что разговор не получился и конфликт не улажен. В ноябре в Москву вернулся Михаил с женой и двумя детьми, маленьким сыном и новорожденной дочкой. Все получилось так, как он и говорил — Повышение в должности, трехкомнатная квартира на Войковской, всего одна трамвайная остановка до метро или несколько минут пешочком. Собрались у Нины. Сестра благополучно развелась в самом начале лета, перестала переживать предательство мужа, похудела, осунулась, но снова была похожа на себя прежнюю, радушную хозяйку, с удовольствием принимавшую в своем доме гостей. Только улыбалась намного реже. Михаил пришел один, без супруги, детей оставить не с кем, а приводить их с собой хлопотно. Малыши требуют внимания и не дадут спокойно поговорить. Через два-три дня придет контейнер с нашими пожитками. Расставим мебель, разложим барахлишко, обустроимся. Вот тогда и пригласим вас на новоселье. Оживленно говорил он, сияя довольством и самоуверенностью. Попозже. Когда братья и сестра выпили, наелись и расслабились, подтянулся Юра и с жадностью накинулся на еду. Кулинаркой Нина была отменной, прошла школу Татьяны Степановны. В юности она терпеть не могла, стоять у плиты, и под любыми предлогами увиливала от готовки, но уметь умела. Застолье получилось веселым, Губановы много смеялись, каждый старался рассказать что-нибудь смешное или хотя бы забавное. Вспоминали родителей, какие-то давние случаи, Юркины детские проказы, Ниночкиных ухажеров тех времен, когда она еще не была замужем. Нин, а правда, что ты в молодости готовить не умела? Спросил Юра с набитым ртом. У тебя все такое вкусное, что невозможно поверить. «Когда?» — сделанным негодованием заверещала Нина. «В молодости? Да как ты посмел, щенок? У меня что, по-твоему, сейчас уже старость?» Николай Андреевич тихонько прыснул. «Сестре всего тридцать четыре. Вся жизнь, в том числе и личная, еще впереди. А Юрке, который на десять лет младше, она кажется чуть ли не старухой». Юра принялся извиняться, все хохотали. Михаил тут же рассказал о нескольких случаях, когда из-за лени и нерадивости сестры братья оставались голодными. Одним словом, хороший получился вечер. Теплый, славный, радостный, настоящий семейный. Николай Андреевич остро ощущал каждую минуту, каждую секунду этого вечера и наслаждался. В следующий раз они соберутся уже у Миши, там будет не только его жена, но и какие-то гости, и таких замечательных посиделок точно не получится. И неизвестно, когда им снова удастся вот так легко, уютно и расковно побыть вместе, посидеть за одним столом, поговорить, посмеяться.